Поп и Попадья. Вот был Поп и Попадья. Жили они, были богаты. У них был работник. Этот работник ездит пахать Ниву. Его гораздо на работе морят. Как мне у Попа утащить? Ну вот, в келье жил сапожник Тимофей, И пошел к этому сапожнику, и давай, — говорит, — как нам изловчиться, да попади папа у попа унести. Этот сапожник говорит, — есть у вас работницы Есть работница. Квашню творят? — Творят. Растворялась, квашня ночью расходилась. Ну вот пришел к этому попу работник, заспорил поп с работником о вас ста рублях. Работник говорит, унесу у тебя под его ночью. А поп сказал, унесешь я сто рублей, а не унесешь, так живи четыре года бесплатно у меня. Ну и ладно. Побились, и бог помолились поп с работником. Другой разнимал работник. Потом они день жили. Ночь подошла, работник с малый припас горшок. Потом взял молотильщиков, которые здесь были, смолы на голову им и работнику смолы. Все головы их слиплись. Две поповны были, две дочки. Этим поповным кошку ободрал и положил промеж их работник. А попус с попадьей на перину квашню вылил раствору. Не слыхали, спали. Тимошка там и смотрит, когда что будет. Попадья проснулась, видит сыра на перине. — Это ты обморался, говорит Попадья. — Нет, ты и спорит. Потом Попа закричал. — Работники, идите сюда, огня давайте. Работники зарычали. — Батька, он меня дерз, я! — другой кричит нет он меня держит и работницам по попадья закричала «Выходь, подлянки встаньте давайте огня подлянки кричат она меня держит нет она меня дочкам закричала дочки вы хоть встаньте коль другие все не встают но дочки рычат маменька нам нельзя сестрица родила вторая сестра кричит Нет, маменька, не я родила, другая сестра родила. Поп с попадьей лежат, обляпались все квашней. Поп матки говорит, принеси воды. Нет, говорит матка, ты лучше принеси воды, папа. Папа и пошел, подрясник натянул и пошел. Тимошкой и посматривает, другим входом вошел. Тимошка садил попадью на плечо и понес. Она думает, что пуп понес ее замывать и кричит Тихонько папа. Папа и голос не подает, понес в келью, келья далеконько от дому. Потом принес в келью сторожиха блины печет, посадил попадью за стол блинов кушать. Ну, блины кушает, попадья, ест. Поп пришел с огнем и водой в спальню, а попади нет. — Куда у меня попадья ушла? — видит, с малой залиты работники. Эт, подлец, Тимошка насмеялся над ними. Потом подошел к работницам, и те залиты, те ребят волосье отстригают ножницами. — К дочем подошел, кошку в руках держит. — Что ж у вас... «Кошка! Это кошка! А мы, думали, детей родили!» Потом «Куды мне деваться? И работника нет!» А работник в кельице сидит, смеется. «Принесет поп сто рублей — отдадим попадью. Не принесет — не отдадим». Поп появляется на эту думу и говорит «Как ты у меня унес попадью? Как ты мог?» Мы не уговаривались каким путем. Неси сто рублей. Поп принес сто рублей. Изволь, работник, сто рублей. Дай, попадил. А промашка бывает на Машку. Обманули папа. Вам сказка, а мне денег? Катамашка.